руграмм представляет с четыре стихии алена ячменева текст читает тася кум книга 1 посланницы судьбы пролог когда началась эта история может быть когда родился принц третьего мира или когда прозвучал первый крик каждой стихии, А может, когда дар получила судьба или когда создавался первый мир? Неизвестно, когда началась именно эта история. Известно только, что перед ней была история, и после нее тоже будет история. Пусть отправной точкой в легенде о четырех стихиях будет день, когда брат оставил сестру в горящем доме, чтобы избавиться от последствий своей глупости. Лето 2003 года. На улице стояла невыносимая жара, которая была причиной многочисленных пожаров в стране. Леса горели, заражали этой напастью близлежащие деревушки. Гибли люди. Спасатели, пребывавшие на подмогу, могли лишь сдерживать огонь. Казалось, потушить его невозможно. Жителей, находившихся в пожароопасной зоне, срочно эвакуировали. Красные, горячие языки пламени словно были дьявольского происхождения. Однако эксперты утверждали, что пожары вызваны человеческим фактором и в который раз предупреждали людей быть осторожными в обращении с огнем. Как раз в такой вечер пламя неожиданно объяло дом молодой семьи на окраине горящего леса. Мужчина и женщина, охваченные паникой, метались из стороны в сторону, задыхаясь от дыма. Но все их старания выбраться наружу оставались напрасными. Двери и окна не открывались. Молодая пара оказалась в ловушке. В Суматохе они не заметили, как в одной из комнат появились двое детей: мальчик на вид лет 9-10, и девочка чуть младше него. Ну вот и все, облегченно выдохнул старший, отбрасывая сестру в сторону горящего дивана. Девочка упала, закашлялась от дыма, но не растерялась и тут же отползла от огня. «Принц?» — хрипло переспросила она, когда брат повернулся к ней спиной и собирался уйти. Он удивленно обернулся, поднимая брови, как взрослый. «Тебя так назвала та женщина. Что это значит?» «Ничего». Девочка нервно огляделась, подползла и схватила брата за руку, впиваясь в кожу ногтями. — Что мы здесь делаем? Где мама с папой? Где Ева? Что случилось? — забросала она его вопросами. При упоминании имени Евангелины мальчик опустил глаза в пол и нахмурился. Его сестра этого не заметила, потому что отвлеклась на треск рушащегося дома и снова закашлялась от дыма. «Здесь все горит. Выведи меня», — приказала она, заглядывая брату в глаза. Тот вырвался из ее хватки, схватился за голову и упал на колени. «Быстро!» Не прошло и двух минут, как девочка в одиночестве оказалась на улице перед горящим домом. По щекам ее текли слезы, а губы растерянно повторяли «Мама! Папа!». Навстречу ей бежали люди.